Постскриптум. Рецепт бучалата от Сильваны из Лукки. Вам понадобится: белая пшеничная мука 500 г, сахар 150 г, пивные дрожжи 10 г, тёплая вода 220 мл, яйцо одна штука, сливочное масло 50 г размягчённое, изюм 50 г, семена аниса 20 г, соль 1/4 чайной ложки, оливковое масло первого отжима. Замочить изюм, дать ему размякнуть, затем слить воду, обсушить изюм. В ёмкость всыпать просеянную муку с сахаром, в чашке развести пивные дрожжи с половиной воды, затем вылить их содержимое в ёмкость с мукой и сахаром и медленно замешать тесто, постепенно добавляя остальную воду. Когда вода полностью впитается, добавить яичный желток и масло. Продолжать медленно вымешивать, пока тесто не станет гладким, но ещё немного липким. добавить семена аниса, изюм и соль и вымесить. Скатать тесто в шар и положить его в миску, смазанную оливковым маслом. Миска должна быть большой, чтобы тесту было куда расти. Дать тесту постоять, накрыв его влажной тканью, примерно 3 часа в тёплом месте. По истечении этого времени сформировать из теста две тонкие колбаски или одну потолще. Выстелить противень пекарской бумагой, положить на него заготовки из теста, сделать нарезы вдоль теста, чтобы оно лучше поднялось, и дать ему постоять ещё час. Разогреть духовку до 180 градусов, смешать 2 ложки тёплой воды с 2 ложками сахара, добавить яичный белок и взбить вилкой до получения пены. Смазать бучелата этим сиропом и выпекать в разогретой духовке 45 минут до золотистого цвета. Дать ему полностью остыть, прежде чем разрезать.